Глава 10. Назад к базе Стас, во избежание дезориентации, отправился тем же маршрутом. Остановился напротив пустующей лачуги коллекционера достал кусок коричневой бумаги, в которую Жо заботливо упаковал товар, и огрызком карандаша нацарапал: "Жди сегодня ночью по центру правой стены базы в три часа". Стас перечитал написанное и решил дополнить: "Правая стена относительно южных ворот". После чего сложил записку и сунул в щель под дверью, надеясь, что красавчик не сожрёт послание. На КПП досмотр прошел гладко. Опасения по поводу банки с порошком не оправдались. Чудо-состав жопы собачьим нюхом был проигнорирован. "Где тебя черти носят?" возмутился с порога Кирка. "Отсутствовал по делам", спокойно ответил Стас. "Какие нахер дела тебя задержали на три часа? Бульдозерист завтра отправляет меня в Алатырь. Приказал подготовиться к отъезду". "Чего? Какой Алатырь?" Повышение усмехнулся осиплой. Вроде того, Стас прошел к своей койке, запихал в рюкзак недавно приобретенные для виду патроны и набор чистящих приспособлений. Умные речи вести нужно будет, с кем-то о чем то договариваться. Блядь, ну откуда такая несправедливость? Подал голос Хлор и даже приподнялся на кровати от негодования. Почему меня никуда не зовут? Я тоже пиздеть могу без остановки, если надо. И особенно, если не надо, сознанием дела подтвердил Кумач. Это все малоебущие детали. Главное выдающийся ум заключенный вот в этой самой голове, потыкал Хлор себе в лоб пальцем, покоящийся вот на этом дородном теле. Да я любые разговоры, договора обстряпаю в лучшем виде. Ну, полюбуйтесь. Он встал с койки и продемонстрировал свою дородную фигуру всем присутствующим. «Солидный, представительный мужчина с располагающим лицом и хорошо поставленной речью. Я рожден для этого. Использовать меня так примитивно, как сейчас, преступная глупость. Нельзя, просто недопустимо разбрасываться настолько ценными кадрами. Вдовец, дружище, обратился ценный кадр к Стасу, трогательно хлопая глазами. Ты уж замолви там за меня словечко перед шефом. Помоги достойному человеку развязаться с этой кодлой неудачников». Довольное представлением публика разразилась одобрительным смехом. Сиплы, Ганс и Баян даже поддержали артиста сдержанными аплодисментами. "Я поставлю шефа в известность о твоих талантах", пообещал Стас, улыбнувшись, и обратился к Кирке. "Мне еще одно дело нужно уладить. Не возражаешь, если отлучусь на полчаса?" "Валяй, только не теряйся. Пока ты на базе, я за тебя отвечаю. Буду в срок". Стас завязал рюкзак и вышел из казармы. По дороге заглянув в уборную и удостоверившись в сохранности канистры, время близилось к 7 вечера, но народ все еще сновал по базе в достаточном количестве для того, чтобы можно было в нем затеряться. Стараясь двигаться в общем темпе и не выглядеть праздношатающимся шатающимся ротозеем, что недалеко от шпиона, Стас повернул влево. Обогнул большое двухэтажное здание в центре и направился дальше, туда, где остановились трофейные грузовики по прибытии на базу. На прежнем месте, недалеко от северных ворот, машин уже не было. Одна стояла возле большого ангара у правой стены. Борта остались открытыми, тент снят, в кузове пусто. Стас огляделся и обнаружил второй грузовик метрах в метрах 50 левее. От машины к расположенному рядом приземистому кирпичному сооружению с покатой крышей, несколько человек таскали ящики. Контролирующий разгрузку тип энергично размахивал руками и посматривал на часы. Дело, судя по всему, двигалось к завершению. Подойдя поближе, Стас заглянул внутрь через приоткрытые ворота, отмечая для себя, что ящики складываются в дальнем левом углу, и разглядел еще одного участника мероприятия. Бойца с сайгой на плече молча, но неотрывно следящего за грузчиками, а вот и охрана, будто поймав нить враждебных рассуждений, часовой повернул голову и посмотрел прямо на недоброжелателя, вынудив того ускорить шаг. Вернувшись в казарму, Стас первым делом посетил уборную, выдвинув для правдоподобия гипотезу о несвежем мясе. Высыпал купленный у жопы порошок в канистру и, как следует, взболтал. После ужина и вечерней помывки завалился в койку. Беспокойный урывочный сон рассеялся к половине второго ночи. Еще минут пятнадцать стас лежал, глядя сквозь потолок и по сотому, разу прокручивая в голове план действий. После чего встал, взял автомат, накинул шинель и стараясь не шуметь, отправился в сортир. Достав из-под сумка часовой механизм, он открыл горловину канистры, и как учил жопа Поместил взрыватель в бензин. Небольшая квадратная батарея, очень, кстати, оказавшаяся в диагонали чуть меньше диаметра горловины, плотно села в набитое заблаговременно приготовленное ветошью отверстие. Наружу остались торчать только часы. Стас, синхронизировав время своей наручной славы и механизма, перевел белую стрелку на половину третьего, неловко перекрестился, забыв об атеистических взглядах И вышел из казармы с канистрой в руке. Безлунная ночь благоволила недобрым начинанием. Лучи прожекторов, тянущиеся со сторожевых вышек, лениво перемещались вдоль внешней стороны периметра, совершенно не интересуясь происходящим внутри. Редкие фонари освещали лишь небольшие пятачки под собой. С утра до вечера полный ноющий взад вперед народа двор опустел. А конца казарм тускло светились желтизной притушенных на ночь керосинок. Стас, тревожно озираясь, свернул влево и направился мимо соседних казарм к складу. Подойдя на полсотни метров, остановился и присел, выжидая. Двухминутное наблюдение никакого движения поблизости не выявило. Значит, внутри засел. Это плохо. Изнутри любое шуршание по крыше слышно будет. Он доса烦ливо поморщился, но помятуя о времени, двинулся вперед. Тыльная стена склада имела чуть более двух метров в высоту. Покатая, градусов под 30, крыша была залита тем же черным веществом, которым обмазывались деревянные стены домов. В затердевшем виде оно создавало хоть и гладкую на ощупь, но неровную поверхность с множеством ступенчатых наплывов. Бесшумно протолкнуть металлическую канистру по таким ребрам не представлялось возможным. Оставлять ее лежащей с краю было глупо. После недолгого раздумья Стас скинул шинель, расстелил на земле, сложил вдвое и спеленал канистру таким образом, чтобы пуговицы оказались сверху, завязал рукава. Еще раз оглядевшись, он нажал кнопку включения часового механизма, поднял войлочный конверт с горячим приветом внутри. Максимально осторожно положил его на крышу и не спеша протолкнул стволом автомата вверх. Когда Стас вернулся в казарму, на часах было десять минут третьего. Лелея надежду, что никто из коллег не заинтересовался его долгим отсутствием настолько, чтобы заглянуть в сортир, он поставил автомату из головья и лег, подложив под голову руки взамен приговоренной к кремации шинели. А в мозгу громко скрипя шестеренками, Отсчитывал секунды адский хронометр. Через двадцать минут глухой хлопок возвестил о начале второй стадии плана. Блядь, где это? Скосил койки и заорал, будя остальных кумач. В периметры ёбнуло, опять центровые лезут. На улице завыла сирена, зазвучали быстро множесть неразборчивые крики. Казарма моментально пришла в движение, и меньше чем через минуту весь отряд в полном боевом облачении высыпал наружу. Откуда стреляли? гаркнул Кирка в ухо пробегавшему мимо и схваченному за рукав бойцу. Пожар! проорал тот, пытаясь вырваться. Склад горит! Какой склад? Блядь, отпусти ты! С боеприпасами склад! Кирка разжал руку и повернул голову туда, куда уже смотрели остальные. За большим центральным зданием разгоняя темноту полыхала Красное зарево. "Твою мать!" произнес он, глядя на первые вздымающиеся в небо языки пламени. "Там же мины!" Через наполнившийся людьми двор перебежками от группы к группе продвигались два размахивающих автоматами активиста. "А ну-тошите! Что встали, блядь, вперёд! Расстреляют херам!" Один из горлопанов подскочил к отряду наемников, но заметив несколько поднявшихся в его направлении стволов, предпочел перенацелить кипучую энергию на группу, скучковавшуюся возле соседней казармы. Что делать будем, командир? спросил барон, глядя в сторону ворот. Сваливать надо, высказался Поп. Пиздавать однозначно, поддержал Хлор. Тут сейчас поле будет спахано. Согласен. Кирка перевел взгляд с Зарева на сторожевые вышки. Но не так быстро. Про часовых думаешь? спросил Туз, поглаживая цевьё СВД». Ну так это не проблема. Один залп, начал Молот. И путь свободен. закончил Серп. Дождёмся фейерверка. внёс решение командир. Желающие остаться на базе, есть? Все промолчали. Стас тоже посчитал за лучше не скушать судьбу, идя против коллектива. Отлично. Сиплый хлор. Заза, баян, серп и молот, в давет. на себя левую вышку. Сиплый за главного, остальные со мной направо. Огонь после первого взрыва, раньше не стрелять, чем черт не шутит. Глядишь и потушат. Вопросы есть? Тогда на позицию. Стас вместе только что сформированной группой по диагонали направился через двор к противоположным казармам. Деятелей сгоняющих народ на тушение пожара заметно прибавилось. Они, матерясь и орудая прикладами, резали пребывающую в смятении толпу на сектора и гнали к центру базы. Подчинялись не все. Часть народу, осведомленная, видимо, лучше остальных, прорывалась в обратном направлении, яростно расталкивая огнеборцев и сея панику. Продвигаясь сквозь эти разнонаправленные потоки, группа рассеялась. Стас потерял из виду идущих впереди, оглянулся и едва не получил прикладом в ухо оказавшийся рядом загонщик уже направил свое средство убеждения в цель, но пробегающий мимо Смутьян не позволил завершить начатое, столкнувшись с ним плечом в плечо. Ах ты, стоять! Загонщик поднялся на ноги и рванул за обидчиком, потеряв всякий интерес к своей прежней жертве. Стас тоже прибавил ходу и нырнув в проход между казармами, обнаружил там сиплого зазу и баяна. Хлор с братьями пулеметчиками тоже вскоре подтянулись. Бля, чуть не загребли, пожаловался запыхавшийся молот. Пришлось в хлебальник выписать, дополнил серп. Все в сборе? Сиплай кинул взглядом собравшихся. Вроде все. Давайте к забору, чтобы не светиться. Значит так, быстро смотрим на вышку, потом на меня. Стас вместе с остальными выполнил приказ и отметил для себя, что вышка снабжена бронированными бортами только с внешних сторон, а внутренние имеют лишь перила. Два полемётчика в полный рост и без укрытий, резюмировал Сиплый. «Серб с молотом и я берем левого, остальные, ну, понятно. Их единственный шанс лечь на пузо или прижаться к дальнему борту. Здесь они нас не достанут, а вот снаружи прикурить дадут вволю". Поэтому оставлять их за спиной никак нельзя. Довец, у тебя вроде гранаты были. При мне, кинул Стас. Хорошо, если первым залпом снять не получится, закинь туда, гостиниц!» Понял. Зарево над складом тем временем изрядно разрослось. «Шикарно горит, оценил Хлор. Кто же это интересно бульдозеристу свинью такую подложил? Ни в жизни не поверю, что с миномёта точно склад первым же выстрелом. Не иначе свои поднасрали. Скоро тут много кого под гусеницы уложат кверху. Окончание фразы Баяна Стас не расслышал. Оглушительный хлопок сотряс барабанные перепонки. На месте мерцающего искрами зарева возник яркий огненный шар. Высоко над головами что-то просвистело. "Огонь!" скомандовал Сиплы. Семь стволов почти одновременно выдали в ночную мглу белые снопы раскаленных пороховых газов. Правее, словно эхо, грохотал залп группы Кирки. Один из двух силуэтов на вышке согнулся и повис, цепляясь за пулемет. Второй быстро сориентировавшись, присел и пропал из виду. Зараза! Сипла опустил автомат, тщетно пытаясь разглядеть недовидка. Не достать! Вдовец, твой выход! Остальные к воротам, быстро! Позади один за другим прогремели два взрыва, переходящие в надрывный свист. В метрах в 100 за периметром небо осветилось короткой яркой вспышкой. Еще одна мина ухнула с противоположной стороны в районе казарм. Группа прижалась к стене, прошла до угла и свернула направо. Я догоню, крикнул Стас, вынимая РГО из-под сумка. «Ждем на КПП, ответил Сиплый и поспешил за остальными. Стас выдернул чеку и отпустил рычаг, позволив ему под действием пружины развернуться и отлететь в сторону, высвобождая ударник. Рука опустилась вниз. и... И резко поднялась, пуская гранату по крутой дуге. Громкий хлопок в семи с лишним метрах над головой возвестил об удачном приземлении РГО на металлический пол смотровой вышки. Сверху чуть не врезав по голове, упал и скорёженный АК-74, и спланировали клеющие на лету клочья разодранного осколками бушлата. Со стороны КПП протрещали несколько коротких очередей. "Вдовец!" окликнул сиплый. "Нет, мужики!" У меня еще дела, ответил Стас чуть слышно и повернул к штабу. Паника, минуту назад только набиравшая обороты, охватила всю базу. Отушение склада уже и речи не шло. Народ метался в поисках укрытия, голося на все лоды и распихивая друг друга. Очередная мина со свистом вылетела из бушующего пожара, угодила в верхний этаж центрального здания, превратив кусок стены в облако кирпичных осколков. Жар, охвативший десятки ящиков с фугасами, достиг, судя по всему, максимума. Мины рвались одна за другой, грохотом и яркими вспышками, сопровождая разброс соседних боеприпасов во все стороны. Клубы густого, алого в свете пламени дыма затянули ночное небо над базой потерянных. Режущий ухо свист звучал не смолкая. Стас вышел из-за угла, ближний к штабу казармы, и столкнулся с несущимся навстречу бойцом. Тот дёркнул полуумными, ничего не видящими глазами на неожиданно возникшую на пути помеху. Даже не притормозив, сбил Стаса с ног, кувыркнулся через него и растянулся на земле, но тут же вскочил и рванул дальше, отмечая путь кровью, льющейся из пустого рукава. Поднявшись, и провёл снаряжение, Стас еще раз осторожно выглянул за угол, держа руки на висящем поперек груди дробовике. Вторая попытка оказалась успешнее. Путь к штабу был свободен, если не считать одного трупа, застрявшим в горле осколком, и ещё одного полутрупа, бесцельно ползающего кругами на карачках, держась за вспоротый живот. На максимально доступной скорости Стас рванул к крыльцу. Взлетев по ступеням, он очутился в задымленном холле и тут же шмыгнул за ближайшую распахнутую дверь, услышав шаги на лестнице. Не волнуйтесь, господин комендант» услышал он голос берега. Мы все принесем в бункер. Спускайтесь скорее, здесь небезопасно. Когда я найду эту паскуду?» рычал бульдозерист, задыхаясь от ярости. Когда я его достану? Разумеется, господин комендант, разумеется. Тяжелые печатные шаги в сопровождении еще двух или трех пар ног спустились со второго этажа и проследовали налево. Скрипнули петли, стальные набойки гулко застучали по бетону. Стас вынул из кобуры ПБ и выглянул за дверь. Никого. Он осторожно проскользнул в коридор и направился к лестнице. Блядь, держи! раздалось сверху. Что-то тяжелое упало. Послышался металлический ляск, сопровождаемый матерной тирадой. Мудак без руки, хватай скорее. Стас, решив не тратить время на бессмысленную уже конспирацию, сбежал вверх по лестнице и встретился с двумя бойцами из личной охраны коменданта, поднимающими с пола здоровенный металлический ящик. "А ты что здесь?" удивился один из них, но так и не закончил вопроса. пб дважды хлопнул, и тяжелая ноша выпала из мертвых рук. "Какого хера?" из комнаты справа на секунду выглянул привлеченный шумом охранник. Но увидев продырявленную голову сослуживца, тут же исчез. Стас убрал пистолет и достал из подсумка оставшуюся РГО. Не давая противнику опомниться, он выдернул щеку и швырнул гранату в незакрытый дверной проем. Та залетела внутрь и врезалась в стену еще до того, как ударный взрыватель успел активироваться. Раз, освободившиеся руки легли на дробовик. РГО упала и покатилась, ожидая самоликвидации. Два. Граната! Где? Три. Все на пол. За стеной приглушенно ухнуло, из дверного проема повалил дым. Стас влетел в комнату, обвел царящий там беспорядок стволом ружья. Под клубящейся серой дымкой что-то пошевелилось. Бенели с грохотом изрыгнул сноп искр, из парка тяжелых пуль, связанных стальной проволокой, припечатала тело обратно к полу. Еще три выстрела довершили работу РГО, оставив в комнате четыре трупа. Стас огляделся, быстро заряжая опустевший магазин. По виду помещения сильно напоминало рабочий кабинет, хоть и с некоторыми оговорками, как, например, прибитая гвоздями к стене спечёнённая шрамами кожа, явно не животного происхождения, о чем свидетельствовала и татуировка в районе спины, изображающая обмотанный колючей проволокой череп с подписью "Больно всегда". Смерть на мгновение. Всевозможные колесья режущие и рубяще орудия самого устрашающего вида также не вязались с кабинетной обстановкой в ее привычном понимании. Впрочем, остальные детали интерьера, сейчас частично вышедшие из строя и посещенные осколками, вполне соответствовали канонам. Не здесь только одного поделенного отцом Фомой пулемета МЖ-3. 3 "Твою мать!" выругался Стас продолжая безрезультатно крутить головой. Так, без паники. Серпимолод говорил, что пулемет висит прямо над креслом. Вот кресло. Он обошел завалившийся на сломанную ножку стол и отпихнул роскошное вместилище для комендантского заряда. А вот и пулемет. мж 3 радуя глаз ладно скроенным телом и фосфатным матово-серым покрытием, мирно лежал на полу, сброшенный со стены взрывом гранаты. Стас поднял пулемёт оказавшись, к его удивлению, значительно тяжелее ПКМа, и повесил на правое плечо, закинув АК-103 за спину. От странного, напоминающего цветочный горшок короба, закрепленного с левой стороны вверх к лентоприемнику, блестя желтыми латунными гильзами в черной оправе, тянулась нерассыпная лента, и судя по ощутимому весовому дисбалансу, цветочный горшок был полон. Стас потянул на себя легко обнаружившуюся массивную рукоятку заряжания. Кнопочный предохранитель, расположившийся прямо над большим пальцем правой руки, тоже не заставил себя долго искать. Короткое нажатие на спусковой крючок подтвердило боеготовность оружия. С грохотом вырвавшаяся из ствола пуля вгрызлась глубоко в кирпичную стену, оставив снаружи облако красной пыли. Ну вот мы и встретились. Поприветствовал Стас своего нового знакомого, ощущая левой ладонью приятный металлический холод, исходящий от кожуха ствола, и вышел из заваленного трупами кабинета. Едва он успел свернуть к лестнице, как дальняя стена обратилась в пыль, приняв на себя полкило шального тротила. Бурое облако, сверкающее не хуже шапнеля осколками кирпичей, моментально заполнило коридор. Что-то ударило Стаса в бедро, мгновение спустя в голову, и он упал на живот и накрыл затылок руками. Мёртвая тишина продолжалась секунды три, не более. Первыми через нее, к будто забитым паклей ушам, добрались звуки рвущихся мин, похожие на удары палкой по выколачиваемому от пыли матрасу. Скоро они стали резче, острее. К ним присоединились треск горячего дерева, крики вдалеке. Нет, не вдалеке. крики рядом. Здесь. «Ядрен вож, «Все целы. Стас потер ладонью веки и проморгавшись, увидел на пальцах перемешанную с кирпичной пылью кровь, но не это его обеспокоило. В наполнившем коридор буром мраке медленно поднимался человеческий силуэт. Голова, плечи, торс, автомат в руках. Что там? спросил знакомый голос. Берек мать твою, промелькнула у Стаса в контуженной голове пока руки, словно живущие независимо от мозга, раскладывали закрепленные под кожухом пулемета сошки. "Есть кто живой?" крикнул силуэт и закашлялся. "Давайте, давайте, чего встали?" К первому силуэту, выросшему уже по пояс, присоединился второй, за ним третий. Луч фонаря прорезал запыленный воздух над головой Стаса. "Эй, что там у вас?" заорал Берег, пытаясь докричаться сквозь канонаду взрывов до мертвых бойцов. Не услышат, подумал Стас, кладя левую ладонь на выступ приклада. Ты ближе подойди. Оглохли? Лемех, Шуга! вы где? Дверье, да Живее! не толпитесь. Четыре фигуры одна за другой неуверенно шагнули с лестницы в коридор второго этажа и шаря в бурой пелене стволами двинулись к кабинету. Это не все. Кто-то остался внизу. Ждать слишком близко. Слишком Палец на спусковом крючке сделал последние усилия. Последнее для еще одной четверки из личной гвардии бульдозериста. Скрывая засаду, кирпичная пыль вихрем раскатилась от дульного раструба. Стальное сердце пулемета ожило, застучав в темпе 1200 ударов в минуту. Из сосковавшейся по огню легкие выдохнули белое пламя. И свинцовая песнь полилась из ракочещей груди, разрывая мышцы и внутренности, ломая кости, забирая жизни. Полторы секунды, половина ленты. Три с половиной центнера дымящегося мяса на том месте, где только что стояли четыре человека. Всех сюда! Вопль берега был таким, словно он и в самом деле решил поднять мёртвых. Почти одновременно с этой недвусмысленной командой о стену ударилось что-то тяжелое. Не желая дожидаться подтверждения своим догадкам, Стас вскочил на ноги и опрометью ринулся в бреши в конце коридора. Пробегая мимо лестницы, он направил ствол пулемета вниз и не глядя разрядил остаток ленты. Данессшиеся оттуда крики заглушили взрыв. Удар в спину, ноги оторвались от пола. черное небо саломи отсветами зарева, боль. Боль навсегда, смерть на мгновение пронеслось во мраке. Где-то в стороне очередной протяжный свист завершился взрывом. Сверху посыпались комья земли. Стас поднялся на ноги, огляделся. Темнота, плавающие, вспыхивающие и гаснущие огни вокруг. Выбрался живой. Он вытянул вперед руки и осмотрел себя, будто ища доказательство собственного физического существования. Затем перетянул ремень на груди, опустив пулемет стволом вниз и взял дробовик. Теперь к воротам, а потом в церковь. Жив буду, поставлю свечку. Бежать под тяжестью трех стволов и рюкзака было нелегко, но неведомая сила гнала вперед, наполняя ноющие мышцы пересыщенной адреналином кровью. Цель спасение, там, за стеной. Оно тянуло, будто огромный магнит канцелярскую кнопку. Стас не чувствовал ног, они двигались сами, мельтешили внизу, спасая себя и все остальное, что сверху, а вокруг бушевала стихия. Стихия тротила, огня и разорванного в клочья железа, собирающая кровавый оброк со своих рабов «Еще немного, уже рядом, уже. Автоматный треск раздался за спиной, ноги моментально сориентировавшись, бросили тело в сторону между казарм. Там! прокричал кто-то. Взять ублюдка! Стас пробежал вперед, свернул налево и ввалился в третью отворот казарму. Мокрый, покрытый с ног до головы рыжей пылью и брецающий слишком большим для одного человека арсеналом. Как там? Высунулся из-за дальней койки ошалелого вида индивид, взлохмаченный, с круглыми немигающими глазами. "Куёво", ответил Стас, быстро шагая в конец помещения. "Есть ещё кто?" "Нет, остальные свалили все, а я боюсь" Правильно, боишься! Лезь под кровать. Сейчас шарахнет. Ага. Ой, бля, Ижеисин на небеси, индивид упал вниз, бочком заполз под койку и накрыл голову руками. Стас, проходя мимо, сделал два выстрела сквозь тонкие доски бомбоубежища, остановился у тыльной стены, лег и сменив дробовик на ока, зацелил вход. Ну, суки, идите. Доносящиеся с улицы крики преследователей зазвучали ближе. Дверь предбанника скрипнула. Не дожидаясь очной встречи, Стас дал две короткие очереди вслепую. Блять! раздалось из коридора одновременно со звуком упавшего тела. Дверь, разделяющая жилое и хозяйственное помещение казармы, пошла дырами от выпущенных в отместку пуль, но они не достигли цели, уйдя в потолок. Ай, я ранен! Берег, конь! Больше криков в коротких паузах между взрывами Стас не услышал. из чего сделал вывод, что просьба о помощи не осталась без ответа, и нажал спуск опустошая магазин. Реакция последовала незамедлительно, однако совсем не с той стороны, откуда ожидалось. Остатки расколотого взрывной волной стекла в среднем оконце разлетелись мелкими брызгами. Нечто черное, напоминающее банку тушенки с длинной ручкой, упало на пол и покатилось к левой стене. Стас подскочив с такой резвостью, будто и не было на плечах 30 килограмм, метнулся к койке единственного постояльца казармы, опрокинул ее на бок ударом ноги и упал ничком рядом с мертвым телом. Взрыв уничтожил три ближайшие кровати, разметал матрасы, подушки, одеяла, чудом державшиеся в рамах стекла вылетели наружу. Стас поднял колоколом гудящую голову и осмотрелся. В задымленном помещении, словно листопад, кружились перья и лоскуты ткани. Телогрейка на исполнившая роль защита трупе и без того пострадавшая, вздыбилась клочьями. Сквозь прорехи в защитного цвета штанах сочилась кровью неостывшее еще разорванное мясо. Стас меняя магазин, поднялся с пола, взял на шпигованная осколками труп за ногу и перетащив проход, улёгся перпендикулярно этому импровизированному брустверу. Давайте, суки, я готов. Он погорячился. горячился. Плук, убей! Данисьлой с улицы. В следующую секунду истерзанная пулями дверь разлетелась на куски. Чудовище бульдозериста вломилось в казарму, просто снеся хлипкую деревянную конструкцию громадной туши. Сорокаметровый отрезок, разделяющий Стаса и Щадяда с собачьим обличье, сделался вдруг чрезвычайно мал. Пес несся по проходу, Не обращая внимания на свинец, рвущий многослойную кожаную броню и высекающий искры из стальных пластин, его глаза светились, отражая вспышки пламени. Его пасть раскрылась в предвкушении горячей человеческой крови на языке. Ему велели убить, и это была лучшая награда. Господи, Стас уронил опустевший автомат и потянулся к дробовику, но слишком короткий отрезок, слишком мало времени. «Огромные клыки уже близко. Гибельный смрад звериной пасти уже обдаёт лицо. Конец. Длинная скаленная морда, готовая рвать и перемалывать, неожиданно дернулась вправо, так резко, что сорвавшиеся нити слюны на мгновение зависли в воздухе. Когти заскрипели о бетон, зверь поскользнулся на кровавой луже, перелетел через мертвое тело и упал. Стас, уже собравшийся познать тайну бытия, отскочил в сторону и польнул не целясь. Пулевой магнум двенадцатого калибра оказался более серьезным аргументом, чем «семерка». 50 граммов свинца угодили в закрывающую ребра пластину, отбросив уже поднявшегося на ноги пса к стене. Но этот успех дал лишь краткую передышку. Не издав ни звука, чудовище сгруппировалось и через секунду готово было к новой атаке. Да чтоб тебя, Сос прицелился ниже и снова выстрелил. Рванувший вперед зверь будто споткнулся. Укрытая мощной броней, голова и шея припали к земле, чуть завалившись на бок. Темная кровь захлестала из изобрубка отсеченной передней лапы. Нравится тварь. Пес попытался встать, но не удержался на лапах и взвыв, ткнулся в шершавый бетон оголенной плотью. Однако и это его не остановило. Злобно рыкнув, чудовище с двойной энергии заработало задними лапами, толкая вперед лежащее на полу тело. Следующий выстрел превратил правое колено животного в кашу из костей, хрящей и мяса. Пули не успели развернуть проволочное летящее лезвие и дуплетом пробили незащищенную конечность. Задняя лапа противоестественно сложилась, удерживаясь лишь на лохмотьях шкуры, Пес упал. И завертелся на месте, размазывая по кругу собственную кровь. Стас одним глазом наблюдая за дверным проемом, а другим следя за недобитым чудовищем, перезарядил дробовик, сменил магазин и сунув пламегаситель в звериное ухо, выстрелил. Только с пулей в голове плуг оставил попытки выполнить данную ему команду, дернулся в последний раз и затих. Со стороны входа никаких звуков, кроме канонады, также не доносилось. Это показалось Стасу подозрительным. Объяснений могло быть два: либо супостатов разнесло в клочья, не перешедшиеся ко двору миной, либо идет подкрепление. Справедливо рассудив, что выжидательная позиция в сложившихся обстоятельствах является не самой продуктивной, он взял ружьё на изготовку и зашагал к выходу. В предбаннике было пусто. Если не считать одного мертвеца в помывочной, еще одного подпирающего распахнутую входную дверь. Стас, подойдя к ступеням, сделал шаг в сторону и посмотрел направо. Неподвижные ноги торчали из-за угла, глядя вверх облепленными грязью каблуками. Он осторожно прошел вперед, прикрытый слева дверью, резко вскочил и лицом к лицу встретился с Берегом. Что-то ярко блеснуло под подбородком начальника личной охраны коменданта тот издал нечленораздельный хлюпающий звук и опустился на колени. Молниеносно вылетевшая из темноты рука перехватила дробовик, Острая, как бритва лезвие коснулась шеи Стаса. "Кол!" Уже надрезавший кожу клинок замер и отошел в сторону. Янтарные огоньки сверкнули под капюшоном. «Здорово, добытчик. Бегом за мной!"